Глава 23 третья Камень слез? Ну, в общем, я его спрятал. «Отлично!» — кивнула Эдди. «За ним нужно следить хорошенько. Эта вещь не должна затеряться в нашем мире». Внезапно она нахмурилась. «А он быть хорошо спрятан?» «Ну...» — снова замялся Зет. «Он знал, что Эдди на это скажет». Но обещание есть обещание. Он висит на цепочке, а цепочка висит на шее у одной маленькой девочки. Я, боюсь, я не знаю, где сейчас эта девочка. — Ты касался его? — выпучила глаза Эдди. — Касался камня слез? Да еще отдал его какой-то девчонке? Она сгребла за заворотник и притянула к себе. — Камень слез. Тот самый, который создатель собственными руками повесил на шею владетеля, чтобы навечно забереть его в подземном мире. И ты нацепил его на шею маленькой девочки, и теперь она неизвестно где? Ну, должен же я был куда-то его деть, — рассердился Зет. Не мог же я оставить его там, где нашел. И я только что поверила, что этот человек быть мудрым, — всплеснул руками Эдди. «Да хранят меня добрые духи от таких мудрецов!» Зед вскочил на ноги. «А что бы ты делала на моем месте?» «Да уж дала бы, по крайней мере, себе труд подумать. И ясное дело, ни за что бы до него не дотронулась. Это быть вещью из другого мира!» Зед сердито одернул балахон. «Такой роскоши, как время на размышление у меня не было. На нас напал скрилинг. «И если бы я оставил камень там...» «Скриллинг!» Эдди резко повернулась к нему. «Да ты просто мешок с хорошими новостями, старик!» Она ткнула его пальцем в грудь. «Это не оправдание. Тебе нельзя было...» «Чего нельзя?» «Нельзя брать камень? Лучше бы его взял скриллинг, это ты хочешь сказать?» «Скриллинги быть просто убийцами!» Им не быть дела до камня. Ты в этом настолько уверена, что согласилась бы рискнуть? Рискнуть всем? А если бы ты ошиблась? Пусть владетель забирает камень и делает с ним все, что сочтет нужным? Ты настолько в этом уверена?» Эдди нахмурилась и опустила руку. «Нет, наверное, нет. Все может быть так, как ты говоришь. Быть такая возможность...» что скрилинг забрать камень. Не исключено, что ты сделал единственно возможную вещь, но отдать камень маленькой девочке... А куда мне было его еще девать? К себе в карман? В карман волшебнику, где владетель найдет его моментально? А, наверное, ты считаешь, что я должен был спрятать его в укромном и только мне одному известном месте, чтобы слуги владетеля добрались бы до меня... «Развязали мне язык, а потом пошли и преспокойно забрали его». Эдди, пробормотав проклятие, скрестил руки на груди, но потом слегка успокоилась. «Ну, может быть, никаких может быть. У меня не было выбора. Это был жест отчаяния. Я сделал единственное, что было возможно в таких обстоятельствах». «Ты прав, волшебник», — устало вздохнула Эдди. «Ты сделал все, что мог». Она зябко повела плечами. «Все равно это быть глупо», — добавила она со вздохом. «Сядь!» Она мягко толкнула его на стул. «Я хочу тебе кое-что показать». Зет сел, а Эдди, прихрамывая, подошла к полке. «Я бы с радостью сделал что-то другое», — виновато сказал он ей в спину. «Но ничего другого не оставалось». «Я знаю», — кивнула на ходу Эдди. «Говоришь, скрилинг?» Зед подтвердил. «Ты уверен?» Зэт изогнул бровь. «Ну да, конечно, ты уверен». Она нахмурилась, размышляя. «Скриллинги быть убийцами на службе у владетеля. Они служат верно и очень опасны, но не слишком умны. Им нужно ткнуть пальцем в того, кого надо найти». Они плохо ориентируются в нашем мире. Откуда владетель знать, где ты быть? Откуда Скрилинг знал, где тебя искать? И знал, что именно ты быть тот, за кем он послан. Понятия не имею, пожал плечами Зет. Я был в том месте, где Даркин пытался открыть шкатулки. Но уже прошло время. Никто не мог знать, что я все еще там. И ты убил Скрилинга? Да. — Это быть хорошо. владетель не станет посылать другого после того, как ты доказал, что способен с ними справляться. — Тоже мне утешение. Мартин Гален был послан, чтобы убрать с дороги тебя, а скрилинг — меня. — Ты права. владетель не станет натравливать на меня еще одного скрилинга. Он натравит кого-нибудь посерьезнее. — Если он действительно быть посланным за тобой... Эдди оттянула нижнюю губу и пропурчала что-то себе под нос. «Э, «Так, где ты нашел камень?» «Рядом со шкатулкой, которая была открыта». «А где появился скрилинг?» «В том же помещении». Эдди сокрушенно покачала головой. «Похоже, скрилинг и впрямь был послан за камнем. Как ни бессмысленно это звучит. И я не пойму, как он тебя нашел», — добавила она. роясь на полке. Что-то должно было его направлять. Наконец, она нашла то, что искала, и положила на стол небольшую, размером с куриное яйцо, круглую косточку, покрытую коричневатым налетом. Это была искусно вырезанная морда какой-то твари, чей жуткий взгляд, казалось, всегда был обращен на тебя. Как не поверни талисман? Кость, несомненно, была очень древней. З взвесил талисман на ладони и обнаружил, что он тяжелее, чем можно было подумать. «Что это?» «Его дала мне одна колдунья. Когда я пришла к ней, она быть при смерти». Она спросила, знаю ли я, что такое скрин. Я ответила «да». Она облегченно вздохнула и сказала такое, от чего у меня по коже пробежали мурашки. Она сказала... что ждала меня, поскольку так ей было велено в пророчестве.